Глава 61. Когда к стену вернулось сознание, он очень обрадовался, так как ему показалось, что ему 10 лет, и он проснулся после ужасного сна. Как здорово просыпаться в своей кровати. Рядом находился его первый компьютер, который родители подарили ему на последний день рождения. Его ушастый игрушечный щенок лежал рядом. Но, конечно, Стэн был уже слишком взрослым, чтобы играть с ним. К тому же, за ним наблюдал его учитель. Стэн радостно потягивался и раздумывал о том, как ему провести день. Он хотел заняться исследованием паутины, которая висела у ручья. Его растопыренные пальцы попали во что-то мокрое и слизкое. Он ужаснулся, повернув голову и увидел мертвого мака. Оказалось, он сунул руку в ужасную рану на горле пса. Ему показалось, что его компьютер превратился в скелет. А на него смотрели чужие, видели его и шли к нему. «Гил!» — закричала Джулия. «Стреляй! Но ради бога не попади в стена! Она и сама стреляла. И уже успела разрядить плазменное ружье, свисавшее с плеча. Красно-оранжевое пламя вырывалось из дула, окрасив мусорную яму бурыми цветами и огромными танцующими тенями. Ужасная плазма танцевала танец смерти неподалеку от чужих, которые наступали на стена. ГИЛ занял такую позицию, чтобы освободить путь к отступлению доктора Маковского, который наконец смог встать на ноги. И шел к краю ямы. Он из последних сил пытался оттуда выбраться. Ты сможешь сдержать чудовищ? спросила девушка у Гила. Надеюсь, проворчал андроид. Джулия отложила свой бластер и потянулась за рукой стена. Их пальцы переплелись. Девушке давно не приходилось так напрягаться. Она собрала все силы и дернула стена так, что он просто взлетел в воздух. И приземлился на краю ямы. Пока доктор пытался перевести дыхание, ГИЛ покончил с последним жуком. Везде валялись их конечности. Потом он повернулся, чтобы помочь Маковскому, который опять пытался встать на ноги, но снова упал в яму. И никто не успел его подхватить. «О, нет!» — вздохнула Джулия. Гил, подержи меня за лодыжку, а я попытаюсь дотянуться до доктора». Они очень старались, но у них ничего не получилось. Стэн потерял сознание. Он сомкнул ресницы под толстыми стеклами очков, и ужасы уже не могли достучаться до его мозга. Пальцы несчастного скользили по поверхности помойки. Вдруг позади него раздалось шипение. Появился чужой. За ним шли еще двое. «Убей их!» — закричала Джулия. «Не могу», — заявил Гил. — «мне мешает Стэн! И мне тоже!» Джулия бегала вокруг помойки, пытаясь найти место, откуда удобней стрелять. Первое чудовище чем-то отличалось от других, но сначала девушка не понимала, в чем разница. Гил швырнул в яму фосфорицирующую шашку, и она заметила, что у чужого вырвано плечо и повреждена голова — Но из поврежденных мест вместо плоти и крови торчали провода, металлические части и маленькие гудящие аппараты. Какое-то время Джулия ничего не могла понять, но вдруг ее осенило Норберт. Глава шестьдесят Когда Стена достали из ямы, он пребывал в странном мире. Ему казалось, что он находится в безвоздушном пространстве, в безвременье. В этом мире плыли голубовато-розовые облака, на небе светили звезды, отражаясь в лужах. Он не удивился, увидев стоящего рядом Норберта. Стэна вообще больше ничто не могло удивить. Он прошел границу безумия, где звучала симфония смерти, и хотя ему казалось, что эта мелодия доносится откуда-то издалека, Она становилась все громче и громче. Но Норберт не был галлюцинацией, потому что Стэн услышал. — Да, это я, доктор Маковский. Я функционирую только на 27%. Стэн моргнул, и его зрение прояснилось. Он лежал на спине в мусорной яме чужих, на горе отбросов. Над ним наклонился Норберт. — Должно быть, была славная битва предположил он, осматривая робота. «Можно сказать и так, доктор. Я убил троих, пока бежал по муравейнику. К сожалению, они повредили меня, и я боюсь, что выведены из строя клеммы». «Ты боишься?» — удивился Стэн. «Не за себя, доктор. Говоря о страхе, я имел в виду, что больше не смогу служить вам, как раньше». «А ты не можешь перейти на саморегулирующийся режим?» спросил Стэн. «Я пытался, сэр, но эта система не функционирует. Впрочем, вы сами не вставили в меня систему перехода на этот режим?» «В будущем мы отладим всю систему», пообещал Маковский. «Я внесу в нее все человеческие качества и прежде всего мои». «С вами все в порядке, доктор?» «Если честно, я переживаю не лучшие дни», признался Стен и мои органы саморегуляции тоже, работают плохо. Он почувствовал, что что-то держит в руке. Посмотри, это же ошейник мака, я достал его. Очень хорошо, произнес робот, и у меня тоже кое-что есть. Что? — полюбопытствовал человек. Это... Норберт полез в зияющую рану и достал оттуда густую массу, напоминающую мед. Это что? Переспросил Стен. Королевское желе из детородной камеры матки, ответил Кибер. У меня не было времени упаковать его. Боюсь, в него попало немного крови и масла. Неважно, отмахнулся Маковский. Он потянулся, взял массу, положил ее в рот и заставил себя разжевать ее и проглотить. Сразу он ничего не почувствовал. «Отличная работа!» – похвалил он. Но вдруг услышал, как за его спиной зашевелились большие твари. «Нам бы лучше уйти, док», – посоветовал Норберт. «Я постараюсь прикрыть вас». «Не знаю, как у тебя это получится», – проворчал Стэн. «Я надеюсь, что оружие, которое я смастерил, сработает». Профессор встал на четвереньки и пополз к краю ямы. Позади он слышал свист пуль, Норберт и Дджулия с Гиллом стреляли по чужим. Любимый робот выигрывал для него время. Стэн попытался встать в полный рост у края ямы, но почва крошилась у него под ногами, и он опять упал на дно. Боль захлестнула несчастного, а ему так важно было преодолеть ее, чтобы не потерять сознание. Он почувствовал руки друзей, Его подняли. Под ним, где-то внизу, все еще стрелял Норберт, и они слышали леденящую душу вопли чудовищ, в которых попадали пули с фиолетовыми краями, выпускаемые сородичем из экспериментального ружья. Но появлялись все новые жуки, и, вытащив стены из ямы, люди стали поспешно отступать по туннелю. Они услышали, как чужие терзают Норберта, сбив его с ног. Глава шестьдесят Глинт поинтересовался. «Нам сюда?» Барсук сверился с неточной картой, которую нарисовал, следуя инструкциям Поттера. «Да, именно здесь находились две острые скалы, а рядом расщелина в форме изогнутой буквы «С». «Мы на месте!» «Отлично!» — порадовался Вальтер. «Но где же аварийная шлюпка?» Они стояли у широкого плоского выступа в тени муравейника. Ветер на мгновение затих, и они увидели практически безжизненный ландшафт. К западу клубился лимонно-зеленый туман, который, возможно, был естественного происхождения. На планете IP32 оставалось так много непонятного. Даже на Земле, которую мы знаем тысячи лет, Несмотря на длительное знакомство с птицами, рыбами и прочей живностью, нас еще многое удивляет. Каждый год находят неизвестных животных, загадочные явления встречаются повсеместно. Даже статус духов не определен. Никто не знает наверняка, существуют ли йети, дьявол Джерси и другие загадочные создания. А где живут волки-оборотни и вампиры? И на IP-32 все время происходили неожиданные и аномальные события. Эта планета часто наводила на подобные мысли. Люди открыли ее около десяти лет назад, но за это время на ней не побывала ни одна научная экспедиция. Сюда летали только ради наживы, чтобы украсть королевское желе. Впрочем, Многие предпочитали слово «собрать». Люди, участвующие в подобных экспедициях, очень напоминали испанских конкистадоров, и поэтому они не очень задумывались над тем, какова суть явлений, происходящих на планете. Именно поэтому Барсук и его товарищи, такие же захватчики, как и команда Ланцета, удивились, но не ошалели когда какое-то существо высунуло голову из-за скалы и посмотрело на них. «Что это за тварь?» — поинтересовалась Мэг. Барсук и его спутники разглядывали розового туземца с черными пятнами посередине спины, а он смотрел на них. Его большая голова по форме и размерам походила на свинью, а восемь маленьких тоненьких лап заканчивались тупыми когтями. Сходство со свиньей усугублялось тем, что он принюхивался и похрюкивал на людей. «Как вы думаете, что это?» — спросил Глинт. «Думаю, это какое-то местное животное», — предположил барсук. И «Я совершенно уверен, что мы видим его первыми». «А вот и нет», — заметила Мэг, — «подобных тварей могли видеть люди с ланцета». «Но это не доказано», — сказал барсук. Возможно, что это очень редкое животное, и оно избегает людей, как рыжая рысь или росомаха на земле. Ведь если такие животные обитают на земле, почему бы им не обитать и здесь? — Эй, ребята! — крикнула Мэг. — А зачем оно пришло сюда? Свиноподобное существо подняло треугольные уши и уставилось на людей выпуклыми голубыми глазами. Оно подняло переднюю лапу, поскребло землю, а потом засеменило к Мэг. «Эй, разве она не милашка?» — спросила девушка и ударила тварь между ушей. Существо дико завизжало от боли. Остальные члены команды подошли к ним. «Может его зарезать?» — предложил Глинт, который занимался этим делом в Арканзасе. «Интересно, почему оно подошло к нам?» — снова спросила Мэг. — Трудно сказать, — ответил барсук, — хорошо было бы взять его с собой. На земле бы мы могли продать его в цирк и заработать на этом кучу денег. Интересно, что оно ест? — Уверена, эта тварь сказала бы, если б смогла. Сострила Мэг, пнув непонятное существо. — Откуда ты взялся, парень? Существо навострило уши, будто хотело понять людей. Потом... Оно стало к чему-то прислушиваться. Прислушался и барсук, и через какое-то время он услышал высокий, гудящий звук, напоминающий пение цикад, но только более мощный. Затем характер звука изменился, послышались тяжелые удары, похожие на барабанный бой. Рыжик осознал, что до него доносятся два разных звука. В нем проснулась любознательность. Но через мгновение он очень пожалел об этом. «Приготовиться!» — приказал барсук. «Мне не нравятся эти звуки!» Какие-то животные спускались с невысокой горы. Их было не меньше двадцати, хотя видны были только передние. Эти твари были размером с крупных собак без шерсти. Изо рта торчали длинные острые зубы. Впрочем, это было характерно для всех жителей планеты. А нос выглядел, как клюв у хищных птиц. Два хвоста служили им усиками. Гудели именно они. За ними шла другая группа местных обитателей. Эти были поменьше и походили на лисиц лимонно-зеленого цвета с голубоватыми мордами. У них были усы, как у моржей. Они гремели на ходу. Но барсук не понял, как это у них получается. Все они, казалось, были настроены не очень дружелюбно. «Огонь!» — закричал барсук, и вся четверка начала стрелять. Легкие карабины очень скоро нагрелись, но люди не обращали внимания на ожоги. С самого начала стало ясно, этих зверей почти невозможно убить. Хотя передвигались они не так уж и быстро но чрезвычайно ловко увертывались и уклонялись. Тем не менее, Рыжику удалось подстрелить одного из длинношерстых, и оно лопнуло, как резиновый мячик. Мэг закричала, ее примеру последовал Глинт, заглушая канонаду. Потом одному из клювастых удалось добраться до ноги Глинта. Сильным ударом чудовище сломало ему лодыжку. Глинт с таким удивлением уставился на ногу, что забыло боли. Хромая, он попытался отойти, но упал, и тогда с десяток этих тварей набросились на него, терзая и жутко воя. Один из длинношерстых ткнул Глинта в живот, и тот закричал и попытался отодрать от себя эту тварь, но она оказалась сильнее. Проткнув ему живот, она вырвала внутренности. Глинт забился в конвульсиях. Барсук отбросил пустой карабин и поднял бластер. Повернув регулятор мощности до предела, он начал стрелять и задел Мэг. Девушка рухнула на землю. «Черт побери, прости, Мэк! закричал Рыжик. Для себя он решил, что произошел несчастный случай, характерный для боевых действий. Тем временем... Миндвин сзади схватил чужой, он уцепился за ее длинные волосы, и женщина обернулась, продолжая палить. Она всадила четыре патрона в голову чужого и с радостью заметила, что он покачнулся. Из пробитой головы жука вырвалась струя кислоты и попала в лицо Миндвин. «Мои глаза!» — взвыла она и покатилась по земле, закрыв лицо руками. Какое-то мгновение она билась в конвульсиях, потом затихла. Кислота проникла в мозг. Энди Грогинс подстрелил одного из наступавших на него клювастых. Тот упал ему под ноги, но другой схватил его клювом за лодыжку, а третий за руку. Они тянули Энди в разные стороны, а он все нажимал на курок, и пули летели во все стороны. Существо, державшее его за ногу, рухнуло, но другому удалось сохранить равновесие. Барсук выстрелил и отогнал его, но Грогенс был уже мертв еще до того, как смолк треск пуль. Барсук остался один. Странное существо бочкообразной формы сидело поблизости на задних лапах, выжидательно глядя на Рыжика. Черт! тебя побери, мерзкая тварь!» — закричал барсук и выстрелил в него. Земля была запятнана кровью и усыпана кусками плоти. Но все закончилось. Вокруг не осталось никого, кроме мертвых. Барсук стоял, рыдая от ужаса и омерзения, когда его накрыла тень. Он посмотрел вверх. Это была шлюпка с ланцета и у Барсука возродилась надежда. «Спустите трап, подберите меня!» Шлюпка снизилась, и Рыжик заметил, что четверо членов экипажа наблюдают за ним в одной из зеркальных окон. Он закричал. Люк, наконец, открыли и выбросили веревочную лестницу. Барсук, собрав последние силы, взобрался по лестнице и упал на палубу. «Вы все записали на видеопленку?» — поинтересовался Поттер. — Да, сэр, — доложил второй помощник капитана. — Ученых заинтересуют эти существа, — прокомментировал капитан корабля. — Да, сэр, — повторил второй помощник, — но сцены убийства этих людей очень уж отвратительны. — Да, вырежьте эту часть. Поттер поморщился и, пометив в журнале, что мы не успели вовремя приземлиться, — И спасти людей. Он пошел, но остановился. На самом деле никому не хотелось рисковать из-за этих мятежников. Они могли бы подать дурной пример нашему экипажу. Впрочем, это не надо заносить в бортовой журнал. Понятно, сэр. Мы все же подобрали одного из них. Положите его в лазарет, приказал Поттер. Его историю мы выслушаем позже. Есть, сэр. Второй помощник отсалютовал и ушел из рубки. «А теперь, доктор Маковский», — проворчал Поттер, «настало время разобраться с вами».